Она вдруг подняла свои ясные серые глаза, как-то нерешительно посмотрела на меня и потом деловито и четко по-своему уточнила предмет нашего спора. «Итак, если я верно поняла вас, вы считаете, что мадам Анриет, женщина может быть вовлечена в неожиданную авантюру, что она может совершать поступки, которые за час до того ей самой показались бы немыслимыми и в которых ее нельзя винить?» «Я в этом убежден, не ответил я. «В таком случае вы отрицаете всякое мерило нравственности, и любое нарушение морали может быть оправдано. Если вы действительно считаете, что преступление, вызванное страстью, как говорят французы, не преступление, то выходит, что государственное правосудие вообще излишне. Тогда без особого труда, а вы трудитесь на совесть», — добавила она с улыбкой, — можно обнаружить страсть в любом преступлении и оправдать его этой страстью. Она говорила спокойно, почти весело. Это так понравилось мне, что я невольно, подражая ее деловитому тону, ответил полушутя полусерьезно. Государственное правосудие решает такие вопросы, несомненно, строже, чем я. Его долг охранять общественную нравственность и благопристойность, И это вынуждает его осуждать, вместо того, чтобы оправдывать. Я же, как частное лицо, не считаю нужным брать на себя роль прокурора. Я предпочитаю профессию защитника. Мне лично приятнее понимать людей, чем судить их». Ясные серые глаза миссис К с минуту в упор смотрели на меня. Она медлила с ответом. Я подумал, что она не все поняла и уже собирался повторить ей сказано по-английски. но она вновь стала задавать мне вопросы с удивительной серьезностью, словно экзаменуя меня. «Разве, по-вашему, не позорно, не отвратительно, что женщина бросает своего мужа и двоих детей, чтобы последовать за первым встречным, не зная даже, достоин ли он ее любви? Неужели вы действительно можете оправдать такое легкомысленное и беспечное поведение?» уже не очень молодой женщины, которой хотя бы ради детей следовало вести себя более достойно. Повторяя, сударыня», — ответил я, — «что я отказываюсь судить или осуждать. Вам я могу чистосердечно признаться, что я немного пересолил. Бедная мадам Анриет, конечно, не героиня, даже не искательница сильных ощущений, и менее всего смелая страстная натура». Насколько я ее знаю, она лишь заурядная слабая женщина, которой я питаю некоторое уважение за то, что она нашла в себе мужество отдаться своему желанию. Но еще больше она внушает мне жалость, потому что не сегодня-завтра она будет очень несчастна. То, что она сделала, было, может быть, глупо и, несомненно, опрометчиво, но ни в коем случае нельзя назвать ее поступом низким и подлым. Вот почему я настаиваю на том, что никто не имеет права презирать эту бедную несчастную женщину. — А вы сами? Вы сами также уважаете ее? Вы не проводите никакой грани между порядочной женщиной, с которой вы говорили позавчера, и той другой, которая вчера бежала с первым встречным? — Никакой, решительно никакой, ни малейшей. — Так ли? — невольно произнесла она по-английски. По-видимому, разговор необычайно ее занимал. После минутного раздумья она снова вопросительно посмотрела на меня своими ясными глазами. «А если бы завтра вы встретили мадам Анриет, скажем, в Ницце, под руку с этим молодым человеком, поклонились бы вы ей?» «Конечно». «И заговорили бы с ней?» «Конечно». «А если... если бы вы были женаты, вы познакомили бы такую женщину со своей женой, как будто ничего не произошло?» «Конечно». «В самом деле...» Снова спросила она по-английски, и в ее голосе прозвучало недоверие и изумление. «Конечно, да», — ответил я и тоже по-английски. Миссиска молчала. Казалось, она напряженно думала. Внезапно и как бы удивляя собственному мужеству, она сказала, взглянув на меня. «Не знаю, как бы я поступила. Может быть, так же». И с той удивительной непринужденностью, с какой... Одни англичане умеют учтиво, но решительно оборвать разговор, она встала и дружески протянула мне руку. Ее вмешательство водворило спокойствие, и в глубине души все мы, недавние враги, были признательны ей за то, что угрожающе сгустившаяся атмосфера разрядилась. Перекинувшись безобидными шутками, мы вежливо откланялись и разошлись. Хотя наш спор и закончился по-джентльменски, Но после той вспышки между мною и моими противниками появилась неизвестная отчужденность. Немецкая чита держалась холодно, а итальянцы забавлялись тем, что ежедневно язвительно осведомлялись у меня, не слыхал ли я чего-нибудь о дорогой сеньоре Энриетти. Несмотря на внешнюю вежливость и сердечность и непринужденность, прежде царившие за нашим столом безвозвратно исчезли. Ироническая холодность моих противников была для меня особенно ощутима, благодаря исключительному вниманию, какое оказывала мне миссис Ка. Обычно на редкость сдержанная, не склонная к разговорам с трапезниками, во внеобеденное время теперь она нередко заговаривала со мной в саду, и я бы даже сказал, отличала меня, ибо хотя бы короткая беседа с ней была знаком особой милости». Откровенно говоря, она даже искала моего общества и пользовалась всяким поводом, чтобы заговорить со мной. Это было так очевидно, что мне могли бы прийти в голову глупые, тщеславные мысли, не будь она убеленной сединами старухой. Но о чем бы мы ни говорили, наш разговор неизбежно возвращался все к тому же, к мадам Анриет. Казалось, моей собеседнице доставляло какое-то непонятное удовольствие обвинять в непостоянстве и легкомыслии забывшую свой долг женщину. Но в то же время ее, видимо, радовало, что симпатии мои неизменно оставались на стороне хрупкой, изящной мадам Анриет. И что меня нельзя было заставить отказаться от этих симпатий. Она неуклонно возвращалась к этой теме, и я уже не знал, что и думать об этом странном почти ипохандрическом упорстве. Так продолжалось пять или шесть дней, и она все еще ни единым словом не выдала мне, почему эти разговоры так занимают ее. А в том, что это именно так, я окончательно убедился. Однажды на прогулке упомянул, что мое пребывание здесь приходит к концу, и что я думаю послезавтра уехать. На ее обычно невозмутимом лице отразилось волнение, и серые глаза омрачились. «Как жаль, мне еще о многом хотелось поговорить с вами». и с этой минуты, поовладевшей ею рассеянностью и беспокойством, я понял, что она всецело поглощена какой-то мыслью. Под конец она сама оказалась это заметила и, прервав беседу, пожала мне руку и сказала. «Я сейчас не в силах ясно выразить то, что хотела бы сказать. Лучше я напишу вам». И против своего обыкновения быстрыми шагами направилась к дому. Действительно, вечером, перед самым обедом, Я нашел у себя в комнате письмо, написанное с энергичным решительным почерком. К сожалению, в молодые годы я легкомысленно обходился с письменными документами, так что не могу передать ее письмо дословно. Попытаюсь приблизительно изложить его содержание. Она писала, что вполне сознает всю странность своего поведения. Но спрашивает меня, может ли она рассказать мне один случай из своей жизни – Это было очень давно и уже почти не имеет значения для ее теперешней жизни. А так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что больше двадцати лет волнует и мучает ее. Поэтому, если я не сочту это с ее стороны назойливостью, она просит уделить ей час времени. Письмо, содержание которого я передаю лишь вкратце, чрезвычайно меня заинтересовало. Уже одно то, что оно было написано по-английски – придавала ему какую-то особую ясность и решительность. И все же ответ дался мне нелегко, и я изорвал три черновика, прежде чем написал следующее. «Я очень польщен вашим доверием и обещаю ответить вам честно, если вы только потребуете этого. Конечно, я не смею просить вас сказать мне больше, чем вы сами захотите, но в рассказе своем будьте вполне искренни передо мной и сами перед собой». Повторяю, ваше доверие я считаю большой для себя честью. Вечером записка была в ее комнате, и на следующее утро я получила ответ. Я с вами согласна. Хороша только полная правда. Полуправда ничего не стоит. Я приложу все силы, чтобы не умолчать ни о чем, ни перед самой собой, ни перед вами. Приходите после обеда ко мне в комнату. В мои шестьдесят семь лет я могу не опасаться кривотолков. Я не хочу говорить об этом в саду или на людях. Поверьте, мне и так было нелегко на это решиться. Днем мы виделись за столом и чинно беседовали о безразличных предметах. Но в саду, когда я случайно ее встретил, она посторонилась с явным замешательством, и трогательно было видеть, как эта старая седая женщина девически робко и смущенно свернула в боковую аллею. Вечером в назначенный час я постучался к ней. Мне тотчас же открыли. Комната тонула в мягком полумраке, горела только маленькая настольная лампа, отбрасывая желтый круг света. Миссис Канни принужденно встала мне навстречу, предложила мне кресло и сама села против меня. Я чувствовал, что каждое движение было заранее продумано и рассчитано, и все же, очевидно, вопреки ее желанию, наступила пауза, которая становилась все тягостнее, но я не осмеливался заговорить, так как чувствовал, что в душе моей собеседницы происходит борьба сильной воли с не менее сильным противодействием. Снизу из гостиной доносились отрывочные звуки вальса. Я усердно слушался, стремясь уменьшить гнетущую тяжесть молчания. Видимо, она тоже почувствовала томительно неестественную напряженность затянувшейся паузы, потому что вдруг вся подобралась, как для прыжка, и заговорила. «Трудно только начать. Уже два дня, как я приняла решение быть до конца искренней и неправдивой. Надеюсь, мне это удастся. Может быть, вам сейчас еще непонятно, почему я рассказываю все это вам, совершенно чужому человеку. Но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала о том происшествии. Я старая женщина, и вы можете мне поверить, что прямо невыносимо весь свой век быть прикованной к одному единственному моменту своей жизни – одному единственному дню, ибо все, что я хочу вам рассказать, произошло на протяжении 24 часов. А ведь я живу на свете уже шестьдесят семь лет. Да одури я повторяю себе, какое это имеет значение, если бы даже один единственный раз в жизни я поступила безрассудно. Но не так-то легко отделаться от того, что мы довольно туманно называем совестью. И когда я услышала, как спокойно вы рассуждаете о случае с мадам Анриет, я подумала, «Быть может, если я решусь откровенно поговорить с кем-нибудь об этом дне моей жизни, придет конец моим бессмысленным думам о прошлом и непрестанному самобичеванию. Будь я не ан англиканского вероисповедания, а католичкой, я давно бы нашла облегчение, рассказав все на исповеди, но такого утешения нам не дано». и потому я сегодня делаю довольно странную попытку оправдать себя, поведав вам эту историю. Знаю, все это очень необычно, но вы приняли мое предложение без колебаний, и я благодарна вам за это. Как я уже говорила, я хочу описать один единственный день моей жизни. Все остальное кажется мне сейчас незначительным, и, вероятно, будет скучно для других. То, как я жила до 42 лет, можно рассказать в двух словах. Мои родители были богатые лендлорды, нам принадлежали большие фабрики и имения в Шотландии. И как все тамошние старые дворянские семьи, мы большую часть года проводили в своих поместьях, а зимний сезон в Лондоне. В 18 лет я познакомилась с моим будущим мужем, который был младшим сыном в родовитом семействе Р и 10 лет прослужил офицером в Индии. Вскоре мы обвенчались и стали вести беззаботную жизнь людей нашего круга. Три месяца в Лондоне, три месяца в поместьях, остальное время в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ни малейшее облачко не омрачало нашей семейной жизни. Оба моих сына давно уже взрослые люди. Когда мне минуло сорок лет, мой муж внезапно скончался. Он нажил себе в тропиках болезнь печени, от которой погиб в какие-нибудь две недели. Мой старший сын уже служил тогда во флоте, младший был в колледже. А вот за одну ночь я сразу осиротела. И это одиночество после стольких лет совместной жизни с близким человеком было для меня нестерпимой мукой. Оставаться еще хоть день в опустевшем доме, где все напоминало о недавней смерти любимого мужа, было невмоготу, и я решила провести ближайшие годы, пока сыновья не женятся, в путешествиях. С этого момента жизнь стала для меня бессмысленной и ненужной. Муж, с которым в течение 22 лет я делилась всеми своими помыслами и чувствами, умер. Дети не нуждались во мне. Я боялась омрачить их юность своей тоской и печалью. У меня не было ни надежд, ни стремлений. Я поехала сначала в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям. Но город и вещи ничего не говорили мне. Людей я избегала.